Глава 20: О магах и доходягах. Слушая о Аотха, я невольно вспоминала бабушку, но не потому, что они были хоть чем-то схожи. Дело в том, что бабушка, пережив тяжелое послевоенное время, не привыкла расходовать энергию на уныние. А если этому подвергался кто-нибудь из нашей семьи, посмеивалась и уверенно заявляла, что ничего, когда-нибудь и на нашей улице перевернется грузовик с пряниками. Помню, в детстве я не раз, едва заслышав странный звук за окном, торопливо выбегала из бабушкиного дома с огромной сумкой, чтобы успеть собрать пряники первой. Я потратила на слежку целое лето, но грузовик с пряниками ни разу даже мимо не проезжал. Тогда я сетовала на то, что бабушка жила в небольшой деревеньке, и столько пряников просто некому везти в глухомань. Потом подросла и поняла, что это выражение было образным, А сейчас, слушая отхо, отчетливо поняла еще кое-что. Хорошо, что грузовика с пряниками не случилось, потому что при моем везении он бы, если и перевернулся, то на меня. Нет, ну надо же, впервые в жизни мне далось что-то просто так, да и то с последствиями. Харди уже не раз в лице изменился, слушая, как опасно то, что я обращалась к силе без определенных навыков. И так расписывал Аотх последствия, и эдак, не жалея красок и не скупясь на детали. У него был явный талант, и тот, кто любит ужастики, без сомнения, мог заслушаться. Хотя логично, кому ж людей стращать, если не демону? Но я и Сила пребывали в легком недоумении. И как это у нас получилось, если столько запретов? Оказывается, здесь нужны годы усиленных тренировок. Годы! имелись еще два важных нюанса. Первый. Я через неделю планировала вернуться в свой мир. И как там поведет себя проснувшаяся сила кудельницы, непонятно. И второй. Тренировать меня некому, потому что с такой силой никто, кроме меня, не сталкивался. Нет, понятно, что это магия, но живущая по своим, неизвестным законам. И наиболее близка она не магам, не ведьмам, а колдунам. Именно к таким выводам пришел Аотх после ритуала. «А в чем отличие?» — поинтересовалась я. «Если я правильно понимаю, и первые, и вторые, и третьи все равно прибегают к магии». Аотх удивленно моргнул и многозначительно посмотрел на брата. «Не злись», — усмехнулся тот. «Да, я иногда забываю о мелочах. Привык воспринимать Иванну как твою Саенте». «А что за мелочи?» — спросила я. «То, что ты из другого мира». В черных глазах Аотха мелькнула улыбка. «Итак, ведьмы самые слабые. Обычно они выполняют ту работу, за которую не хотят браться маги. Сглазить, приворожить, погадать, сварить зелье. Это к ним. Перечислять можно долго, но суть ты поняла. Они работают по мелочам. Маги куда сильнее. Изготовление амулетов, снятие сильной порчи, защита, лечение. Магические эксперименты». Изучение, контроль магического фона, управление сознанием и так далее. Это к ним. Если маг живет и работает в небольшом поселении, он не допускает на своей территории конкурентов и даже мелочами занимается сам. Живой пример – уже знакомый тебе ворчливый оборотень. По знакомству могу подобрать к нему несколько более точных и сочных определений. Обычно, чем хуже характер у мага, тем он сильнее. А нет, не будем тратить время на споры. Братья обменялись усмешками, а Аотх одобрительно кивнул и продолжил. «И ведьмам, и магам, чтобы прибегнуть к магии, нужны определенные ритуалы и атрибуты. Как пример перстни, который носит маг. Ты ведь уже успела понять, что это не просто украшение?» «Я еще долго буду помнить эффектный взрыв телевизора после прикосновения Лили к его руке. Надеюсь, что хотя бы мою квартиру подруга уже избавила от ненужных воспоминаний». «Ремонт?» «Пришлось. И она сделает его без тебя?» «Не сама, естественно. найдет кого-нибудь. Каждый должен заниматься своим делом». «А деньги?» «Потом верну». Братья обменялись взглядами. «О какой сумме речь?» заинтересовался беседой Харди. «Пока не знаю, но не думаю, что затраты будут большими. Там только одна стена пострадала». «А примерно?» подключился Отх. «Какая вам разница?» Обвела взглядом комнату. Не нашла, к чему бы можно было придраться в обстановке. Мне нравился минимализм. «Или вы хотите пригласить мастера из этого мира?» «Это бесполезно. У вас магия практически на нулевом уровне, а здесь простые махи молотком ничего не решат. Как думаешь, примерно? Просто чтобы понять. Может, твоя подруга заплатить мастеру за ремонт цену равнозначную стоимости, ожерелье с рубинами?» «Нет», — уверенно заявила я. «У неё другая профессия, и она задыхается даже от запаха обойного клея. Но за рубиновое ожерелье она сделала бы ремонт лично». «Ты же говорила, каждый должен заниматься своим делом», — напомнила Отх. «Где логика?» «Это форс-мажор, Обстоятельства, непреодолимой силы. А вот потом, с шикарным ожерельем, можно снова заниматься исключительно своими делами. Кстати, о делах. Что у нас там по магам?» Аотха облокотился на кресло, привлекая внимание к рукам, на которых не было ни перстней, ни браслетов, ни готических знаков, ни загадочных татуировок, ничего. Правильно уловила намек. «Магам и ведьмам нужны заряженные предметы, а колдуны используют внутреннюю силу. К магическим предметам я, конечно, тоже прибегаю, но чтобы ускорить или усилить эффект. Или, если не хочу тратить много энергии». Теперь понятно, почему твоя магия наиболее близка колдунам. Да, ты доходчиво объясняешь. А вот хочешь взять ученика? спросил Харди. Не хочу. Ты знаешь мое отношение к этому. Несмотря на слова Иванны, я не создан преподавать. А отх, задержал взгляд на братья. Но ты ведь все равно попросишь меня это сделать. Нам нужна твоя помощь. Что ж, поздравляю. Колдун не заставил себя упрашивать. и перевел немигающий взгляд на меня. «Теперь твое утро будет начинаться не с бесцельного рассматривания потолка, а с изматывающей тренировки». «Ничего, что я на отдыхе?» Я немного опешила от обещания. «Ничего». Колдун милостиво махнул рукой и пообещал, что завтра же и начнем. В темном взгляде плескалось такое мрачное предвкушение, что у меня мелькнула малодушная мысль отказаться, напомнить, что я скоро возвращаюсь домой, и поэтому... «Незачем так утруждаться, но...» «На самом деле я хотела научиться новому и не хотела лишний раз расстраивать Харди. Да и сила нетерпеливо дрогнула, проявляя любопытство. Завтра...» от хласково провел в воздухе ладонью, словно поглаживая голову ребенка. И я с удивлением ощутила, как сила внутри меня довольно притихла. «Может, пообедаем?» «Я жутко проголодался». «Лучше мы дома». Представив драконий аппетит, отказалась я. «Харди и без того нелегко». «Как скажешь», — считав мои мысли, не стал спорить о Отх. «Харди взял мой набор для рукоделия, я — коврик, который оставался по-прежнему легким, словно пушинка, и мы вышли из комнаты». А Отх уже чувствовал себя заметно лучше после ритуала и вызвался немного размяться и проводить нас. «Доди расстроится, что не застало вас». Выйдя в пещерный тоннель колдун отмахнулся от яркого магического светлячка, пытавшегося сесть ему на плечо. Но она так сладко спала, что не хотелось ее будить. Правильно, поддакнула я, уверенно идя следом. Удобная у Аотха пещера, светлячки не ленивые, так что в тоннеле достаточно светло, из-за ковра поверхность гладкая, и если в первый мой визит каблуки слегка утопали в ворсе, то теперь стопы слегка пружинила, наверное, Дух внёс какие-то изменения. Правильно будет, если вскоре вы ещё прилетите, с намеком сказала Отх. Хорошо, взглянув на меня, проверяя реакцию, согласился Харди. Предупредить по ментальной связи, естественно. А Отх важно кивнул. А можно и на словах договориться? Мы ведь всё равно будем встречаться каждое утро, напомнила я. Дело в том, пояснил Харди, что Отх не любит прибегать к словам. Ментальная связь для него предпочтительней. Почему? Лень утруждать языки, ответил колдун. Языки! хмыкнула я. Братья переглянулись, а после одобрительного кивка Харди, а отх приоткрыл рот и оттуда показались два языка. Я моргнула, протерла глаза, а отх усмехнулся, позволил еще раз убедиться, что это не галлюцинации, и закрыл рот. Я вопросительно взглянула на Харди. Ну нет. Расмеялся тот, потревожив пещерное эхо. «Я не собираюсь вести себя, как мальчишка». «Ну а Отх показал?» «Ему можно. Он в семье самый младший». Я не стала подпрыгивать и насильно открывать рот мужчине. Во-первых, это неэтично. Во-вторых, не гигиенично. А в-третьих, силы явно были не на моей стороне. Вспомнив, что во время поцелуев ничего странного не наблюдалось, пожала плечами, мол, не больно-то и хотелось. И именно в тот момент, когда любопытство присмирело, Аутх снова обернулся и открыл рот, продемонстрировав мне язык. «Один! Совершенно один!» «То есть Харди тоже мог контролировать этот момент?» Взглянув на него, замедлила шаг и остановилась. Он тоже остановился и обернулся. А когда наши взгляды встретились, я поняла, что это не важно, будь у него хоть три языка — Я не сочту это странным или отталкивающим, наоборот. Иванна. Тихий голос Харди и блеск васильковых глаз заставили улыбнуться и сделать шаг. К нему. Наконец-то. Мне так хотелось быть ближе к нему, когда он так смотрит. Я поспешила в расставленные объятия, обняла сама, вдыхая дождливое солнце, купаясь в теплых лучах и чувствуя себя невесомой. Но голос Аотха, прозвучавший над головой, вернул на грешную землю. «Ваш первый контакт? Мои поздравления. Не напрягайся, Иванна. Между Саином и Саинте это нормально». Я молча перевела взгляд на него. Он вздохнул. «Что ты услышала?» «Харди меня позвал». «Харди, а ты что услышал?» «Услышал. Это личное». Аотх перевел взгляд на меня и с усмешкой считал мысли, но, к счастью, не стал комментировать. «Жду вас на улице». Отвернувшись, он зашагал к выходу. «И что это было?» — поинтересовалась я, когда мы остались одни. «Видишь ли, Иванна, Харди обнял моё лицо, а Васильковые глаза напряжённо и жадно впились в мои. Если дракон находится Инте среди драконов или оборотней, у которых тоже есть внутренний зов пары, это намного проще. Они сразу друг друга признают и готовятся к брачному обряду. А вот другие расы поначалу упираются и отказываются признавать очевидное, как ты, например». Очевидно же, что дракон свое не отпустит, и лучше думать не о том, как сбежать, а о том, как поскорее влюбиться. Очевидно, правильно и приятно. Драконы никогда не сдаются. В своем упрямстве они даже могут четко придерживаться всех пунктов ухаживания, несмотря на дикое желание обладать своей половинкой, и тот факт, что некоторые пары не были столь щепетильными. Они стараются как можно сильнее привязать к себе Саинте, и неустанно зовут ее — пытаясь пробиться через внутреннюю глухоту, как я, например. Это настоящее чудо и непередаваемое ощущение, когда дракону удается дозваться с АНТ. И наглядный пример — то, что случилось минуту назад. Ты спрашивала, что это было? Я позвал тебя душой, а ты услышала. Это было счастье, Иванна. Счастье, без малейших сомнений. Жаркий поцелуй, последовавший за признанием, лишил не только сомнений, но почти и дыхание. Я плавилась в руках этого мужчины. Я трепетала, сгорала изнутри и чувствовала, что мне этого мало. Несмотря на то, что я все больше к нему привязывалась, несмотря на то, что моя симпатия невольно перерастала в более глубокое чувство, несмотря на его заявление, что у меня выбора нет. Разве что влюбиться в него поскорее и добровольно, потому что все равно это произойдет. Нет, он не будет неволить, Не будет за моей спиной договариваться с магом, отнимая возможность вернуться в свой мир. Он просто перевернет мой мир вверх тормашками. Собственно, я чувствовала, что он уже пошатнулся. Идем, проведя прохладной ладонью по моим заолевшим щекам, улыбнулся Харди. Да, минутку. Перевела дыхание, одернула блузу, поняла, что переоценила себя и эмоции все еще бьют через край. Мне нужна еще минутка. В одиночестве. Харди всмотрелся в мои глаза, облегченно выдохнул, не заметив там сожаления, и кивнул. «Выход прямо. Сворачивать никуда не надо». «Это радует». Он ушел, а я прислонилась к прохладной стене пещеры и закрыла глаза, ликуя, что Харди не понял, как я боюсь. Отчаянно. Да дрожи в коленях. Сердце стучало под ребра, как сумасшедшее, просясь на волю. А я боялась его отпустить. А что если... Однажды мне уже казалось, что я влюбилась, и впереди только счастье-счастье, кольца-кольца, и я даже была готова к такому исходу. А что в итоге? У меня ушло два года, чтобы перестать ждать спонтанного возвращения и убедиться, что любви просто нет. А раз нет, надо жить дальше, без любви, без воспоминаний, без пустых ожиданий, в новой квартире с надежным замком и охранной сигнализацией. Я привыкла. Поверила. А теперь? Оттолкнувшись от стены, словно пьяная, побрела из пещеры. Под потолком вертелись светлячки. Вокруг, несмотря на свет, мелькали странные тени. Спину жгли чьи-то взгляды, но я не обращала на них внимания. От тревожных мыслей начала болеть голова. Я нервничала и, несмотря на все старания, не могла избавиться от переживаний. У меня было такое ощущение, что я разрываюсь на части, и с каждым шагом где-то там, за спиной... Оставляю крупицу прежней себя. Тяжело, неприятно, морально, больно и до чертиков страшно. А еще эти странные тени и взгляды. Так, все. Качнув головой, отогнала поток бессвязного бреда и ненужных воспоминаний и решительно шагнула навстречу страхам. Пока навстречу самым ближайшим, а там посмотрим. Остановилась на пороге пустой темной комнаты, из которой мерещились тени и взгляды. усмехнулась. Но «Ну вот, ничего сложного, здесь никого нет. Ожидаемо». Повернулась, чтобы выйти, но вдруг почувствовала, как меня кто-то схватил за руку, сильно, ожесточённо, и услышала, как зашипел хриплый и какой-то надломленный голос. «Сэммэмерть!» Я закричала, попыталась вырваться, но когтистые пальцы держали цепко, а кто-то невидимый усмехнулся и повторил с явным блаженством в голосе. мер уже же близо за у меня закружилась голова а страх сдавил спазмом горло и разбудил злость я перестала вырываться все равно бесполезно вместо этого протянула руку и вцепилась в того кто держал меня он зашипел покачнулся а потом его пальцы разжались отпуская меня и я услышала тихий шепот спасибо разжав пальцы Услышала звук падения и сделала шаг назад, глядя на темный пещерный пол. «Что там? Кто там?» И вдруг в комнату влетели десятки магических светлячков, а следом за ними вбежали Харди и Аотх. Я медленно выдохнула, когда меня обняли, прижалась к Харди, пережидая, когда снова смогу дышать. А потом, преодолев его легкое сопротивление, обернулась и взглянула на того, кто напал на меня. И вскрикнула, зажав рот ладонью. На пустом пещерном полу лежал мальчик лет десяти, темноволосый, очень красивый, несмотря на худобу и длинные черные когти в несколько сантиметров. Он смотрел на меня через плечо склонившегося отха и улыбался. Улыбался как-то светло, невинно и благодарно, хотя я видела, чувствовала, что он умирал. А еще я знала, что это я. Я убила его! Тихо, тихо. Шёпот Харди прерывался быстрыми поцелуями. Головы, щек, подбородка. Он жив. все хорошо, слышишь? Ты не убила его. А от хвальет в него силы. Иванна, он жив. Я недоверчиво взглянула мужчине в глаза. Он жив. Повторил Харди и прижал меня крепче, с каким-то затаённым отчаянием. А потом невольно выдохнул. У тебя странная привычка обвинять себя в том, чего ты не делала. Не спорь. Пожалуйста, не спорь. «Потому что я слишком злюсь, и я прав. Сначала падальщик, теперь мальчик». Несмотря на заявление о злости, строгий голос мужчины подействовал успокаивающе. Я поняла, что эти эмоции были направлены не на меня. Он злился, что оставил одну, думая, что в пещере брата мне ничего не угрожает. И вот... Еще вопрос, кто из нас больше переволновался. Я, когда мальчишка напал на меня, или Харди, услышав мой крик. Подняв голову, Разгладила морщинку между нахмуренными бровями, не удержалась и провела рукой по чувственным губам, по длинным светлым волосам, как шелк, И идут ему неимоверно, и не мешают, и не делают менее мужественным. Вот бы кому в рекламе участвовать. Хотя нет, не хватало, чтобы, глядя на него, пускали слюну или облизывали экраны. Такая красота действительно создана для высоких гор, чтобы не добрались. Я улыбнулась, встретившись с тяжелым взглядом удивительной синевы. Я серьёзно, Иванна. Думаю, это из-за привычки взваливать всю ответственность на себя. Надо с этим что-то решать. А что мы будем решать с твоей привычкой командовать? Несмотря на взгляд и тон Харди, моя улыбка стала шире. «Привыкать», — безапелляционно заявил он. «И с удовольствием взваливать ответственность на меня». «Звучит соблазнительно. Я подумаю». Набравшись храбрости, обернулась к мальчику и убедилась, что он действительно жив. И, несмотря на мой спонтанный удар силой, уже не лежит в позе звезды, а вполне бодро сидит, подпирая пещерную стену. Разве что взъерошенные короткие волосы указывали на то, что он побывал в переделке. А Отх, стоя над ним, скрестив руки, что-то говорил. Но так тихо, что я не могла разобрать ни слова. А мальчик, недовольно пыхтел, показывая, что не глухой, все слышит, и одновременно умудрялся прожигать меня гневным взглядом. От его блаженной улыбки след пропал. Кто он? спросила, повернувшись к Харди. «Воспитанник Аотха!» Я хочу с ним поговорить. Нельзя зя, проскрипел за спиной голос, который я уже слышала в темноте. С-скажи ей, что я колдун и демом ман, чтобы она успокоила ласиси. Я спокойно, ответила не ему, а Харди, и он пусть неохотно но ну кивнул. Он понял, что я все равно подойду к ребенку, и вместо того, чтобы спорить впустую, подошел вместе со мной. Мы стали рядом с Аотхом, и я чувствовала внимательный взгляд колдуна, но смотрела только на мальчика. Я знала, что больше мне ничего не угрожает, но хотела понять, что это было и зачем. Для того, кто хотел убить меня, у него был слишком довольный взгляд, когда я применила силу. «Делал лать мне ничего, только девчонок моррить!» — фыркнул мальчишка, отвечая на незаданные вопросы. «Способный у тебя ученик», — оценив чтение мыслей, сказала Аотху. «Это я и сам мог, без него, ля-легкотня. Если это так просто, может, вспомнишь другие мои вопросы и ответишь на них? — Ты слабая!» — сказал, словно выплюнул. Я не зззнал. Она вся, что ты справишься. А ты д -д -д даже когда она попугал, не смогла убить меня. Раза дня рука Харди опустилась на мои плечи в защитном жесте, а Уотт кинул ребёнка спокойным взглядом и так же спокойно подтвердил: "Он говорит правду. Его целью была не ты". И те слова о смерти его мечта. Наши взгляды с мальчиком встретились. Он с усмешкой прищурился, и я почувствовала, как меня обдало холодом. И вдруг возникло безудержное желание бежать. Бежать без оглядки, прочь, только бы подальше от него. А потом свободный полет на драконе и... домой. Где дом? Неважно. Горы? Да, горы ближе. Мне надо. Домой. Туда, где тепло, даже в зиму. Туда, где любят ни за что. Туда, где я нужна просто так. С трудом закрыв глаза, прогнала наваждение и снова взглянула на мальчика, отчетливо понимая, что мои недавние мысли — это его мысли, его мечта. Не явная, не напоказ, возможно, не признанная им самим, но это она. И по злобному взгляду мальчишки увидела, он снова прочитал мои мысли, и они ему не понравились. Очень. Поджав ноги, он подсел ближе к стене и вздернул голову, готовясь защищаться, увиливать, врать, спорить, даже мстить. Когда я скажу то, что почувствовала, но я не собиралась ничего говорить. В черных глазах мальчишки мелькнуло и потухло удивление. Он скрестил руки, поигрывая длинными когтями, и думая, что запугал меня. Уже нет, не получится. Я улыбнулась. Мальчик нахмурился. Вам лучше уйти, послышался голос Аотха. Извини, что так вышло. Харди тебе потом все объяснит. Я кивнула, но не сделала ни шага. Мы с мальчиком продолжали рассматривать друг друга. Он придирчиво и с нескрываемой неприязнью. все не мог простить, что его план провалился? Я не знаю. Наверное, я просто пыталась понять, почему красивый мальчишка, от которого у девчонок, когда подрастет, будет кругом идти голова, искал смерть. Что? Мальчик вздрогнул, его глаза снова сузились. И я отметила, что даже такой взъерошенный, не скрывающий злобы, худой, как доходяга, Это самый красивый мальчик, которого я когда-либо видела. А его речь? Это не было заиканием или его особенность, или всплеск сильных эмоций. Но ему это удивительно шло, придавало загадочности. Мальчишка встряхнул головой, уставился на Аотха. — Я не раз тебе говорил почти то же самое, — спокойно сказал колдун. Мальчишка кивнул, а потом перевел на меня темный взгляд, в котором открыто читалось. — Ты врешь, Я знаю, ты врешь». Он плавно поднёс руку к горлу, акцентируя внимание на длинных когтях и поскреб кожу возле пульсирующей жилки. Я поняла, чего он хотел, чтобы я одумалась и испытала к нему отвращение. Это было привычным, это было понятным. Но я по-прежнему видела только красивого мальчика. Одинокого, красивого мальчика. «Ососать, уйдет, Глядя в глаза, прошипел он. «Ососать, уйдёт! сосед час. Иванна. «Пожалуйста». «Не дав мне ответить», — сказала Отх. Харди чуть сжал мои плечи, и я кивнула, соглашаясь уйти. Когда мы были уже у выхода, я услышала за спиной странные звуки, похожие на сдавленные стоны, и обернулась. «Ему плохо», — пояснил Харди, и, обняв, заставил идти дальше. А Отх ему поможет. «Это из-за меня?» «Нет, так уже бывало. Магия, которая в нем бурлит, отказывается подчиняться». «Мы вышли из пещеры, и нас встретило солнышко». тихий ветерок, готовый вскоре окончательно из летнего перейти в осенний, крик птиц, рассекающих небо, и облака, которые со скалы казались просто огромными и доступными, как подушка в доме. Несколько вкусных глотков воздуха помогли немного успокоиться. Слишком насыщенный день. Хотелось о многом подумать, но мыслей не было. Я подошла к краю скалы и опасливо глянула вниз. Голова закружилась, но уже не так, как в первый день моего пребывания в этом мире. Поспешно сделала шаг назад, хотя и знала, что дракон спасет меня, если что. Страх высоты не прошел, но притупился. С ним теперь вполне можно было ужиться. Всего неделю в этом мире, а такие крупные перемены. Впрочем, мне кажется, изменилось не только это. Мне кажется, изменилась я. Скорее всего, весь спектр изменений я осознаю спустя какое-то время после возвращения. На многое мне вообще укажут подруги или коллеги. но кое-что я заметила уже сейчас и сама. Я стала мягче, менее язвительной и циничной, а самое главное, перестала ставить на первое место работу. Да, работать мне нравилось, и в том мире, и в этом, но я поняла, что отдых тоже необходим. И еще я поняла, что меня не пугает мысль впустить в свою жизнь мужчину, не такого, который ненапряжно уйдет дальше своей дорогой, оставляя моё сердце свободным, когда прихода. а такого, который в этом сердце поселится, станет его обладателем, а взамен смело отдаст свое, чтобы не забывала о хрупкости. Харди. Он сказал, что сегодня я услышала зов его души, но, пожалуй, произошло нечто большее. Мне кажется, я услышала, как медленно, но намертво, словно древние пазлы, переплетаются наши души. Страшно. И в то же время легко и привычно. Вот как сейчас переплелись наши пальцы». «Конечно, страх довериться никуда не ушел, так же, как не ушел страх остаться здесь навсегда. Я боялась даже думать о том, чтобы бросить все, разом перечеркнуть свое прошлое. Но, глядя правде в глаза, мысль, что дальше я могу жить без Харди, пугала еще сильнее. Я вздрогнула и обернулась, когда из пещеры послышался еще один стон, куда громче и отчаяннее, чем первый. Но Харди покачал головой. «Полетели домой, Иванна. Думаю, он бы не хотел, чтобы ты это слышала». «Потому что я девчонка?» Вспомнила слова мальчика. «Потому что ты ему понравилась». «Сомневаюсь». «Я уверен в том, что говорю. Хотя бы потому, что такая реакция первый раз за два месяца, что он здесь». «А Отх ему не нравится?» «Он его терпит. Понимает, что надо учиться». «А Доди?» «Доди с ним не общается». Заметив моё потрясение, Харди нехотя пояснил, хотя явно предпочитал скорее улететь. «Ей нельзя из-за ребенка. «А Сайф?» Сайф его боится. «То есть он общается только с Аотхом?» «Который по какой-то причине ему не нравится?» «И все? «Да, пока так». Харди так неожиданно прислонил палец к моим губам, что я замолчала. Пользуясь моментом, он отошел, быстро обернулся в звериную сущность и подставил крыло, чтобы я взобралась. «О, а мы что, уже улетаем?» Коврик в моих руках пошевелился и заметно потяжелел, а на меня взглянули зеленые глаза. «Да». «Я ничего интересного не пропустил», — с надеждой поинтересовался дух. «Папка меня так гонял по заклинаниям, так гонял, вот выучил и еле вырвался от него. Это было нудновато, обидно, что если я что-то интересненькое пропустил». «Обидно», — согласилась я, подозревая, что нападение мальчика было бы удачным моментом для отработки удара в глаз, о котором так мечтал дух. «Ну все, полетели тогда». Скомандовал Альмантер-Жал Микарон Миус и я взобралась на дракона. Мы взлетели. Харди сделал круг над скалой и понес нас через облака, обгоняя пугливых птиц. А я обернулась, чтобы проверить, не показалось ли? Нет, все верно. С другой стороны скалы, скорее всего, у запасного выхода пещеры стояла девушка со светлыми волосами, заплетенными в толстую косу. Ветер развивал ее длинное платье, прилипая к ногам. обрисовывая фигуру, но ей было все равно. Она нервно теребила кончик косы и смотрела вдаль. Туда, где на другой скале, скрытый расстоянием и облаками, стоял высокий светловолосый мужчина и смотрел на нее. Они были слишком далеко друг от друга, и она не могла услышать его, даже если он крикнет. Скорее всего, она даже не могла рассмотреть его лицо. Это ведь мы покружились в небе, они стояли, как два одиноких камня, и любовались друг другом. У неё не было крыльев, чтобы перелететь к нему. А у него были, но он не мог этого сделать. Смотреть на них было грустно до невозможности. Тем более, что я их узнала. влюбленные, которые не могут быть вместе. Сайф и Хел.